Глава семнадцатая. Коммуникации проекта. В ходе проекта все заинтересованные стороны общаются, и это замечательно, но только до тех пор, пока в проект вовлечено мало людей. Если же их становится много, то все коммуникации нужно планировать, управлять ими и контролировать. Дело в том, что при росте команды количество каналов коммуникации растет геометрически. Простой пример: между четырьмя людьми может быть шесть каналов коммуникаций, но шесть человек создают уже пятнадцать каналов. Рассчитывается количество каналов по формуле количества сочетаний n минус один умножить на n и результат разделить на два, где n это количество человек. Давайте представим, что в проект вовлечено 20 человек. Возможное количество каналов коммуникации между ними резко возрастает до 190. При таком количестве участников проекта руководитель просто обязан правильно выстраивать все коммуникации, а не пускать их на самотек. Серьезные проблемы начинаются тогда, когда участников в проекте становится больше 60. В таком проекте постоянно кто-то не знает о том или ином решении руководства, начинании или инициативе. С другой стороны, в рабочих встречах часто участвуют люди, присутствие которых там совершенно не обязательно. В итоге приходится с каждым случаем разбираться индивидуально, а порядок наводить в ходе ретроспектив. Какие-то проблемы с коммуникациями удается решить перестройкой процессов, но работы в этом направлении еще очень много. А это время и ресурсы. Что же нужно делать? Давайте разбираться. Основная задача управления коммуникациями состоит в том, чтобы наладить эффективное общение и обмен информацией между заинтересованными сторонами. У заинтересованных сторон могут быть различные взгляды, мотивация, уровни знаний, а также культурные и организационные различия. Необходимо обеспечить эффективное управление всеми информационными потоками проекта: планированием, сбором, обработкой, хранением, распространением, отслеживанием и архивированием информации и контроль над ними. Планирование управления коммуникациями. Сначала менеджер решает, как построить архитектуру информационных потоков. Это решение основа всего планирования. Архитектура включает в себя анализ требований к коммуникациям, технологии и методы коммуникаций. Анализ требований к коммуникациям. Нужно выяснить, какие требования к проектной информации существуют у заинтересованных сторон. Все заинтересованные стороны делятся на группы, у каждой из которых свои пожелания. Задача менеджера понять, какая группа чего хочет, а также как часто и в каком формате нужно предоставлять ей информацию. Технологии и методы коммуникаций. После того, как менеджер разобрался с тем, кому и что нужно, он определяет технологии, которыми будут пользоваться заинтересованные стороны проекта. Учитывая все полученные данные, менеджер выбирает метод и строит модель, которая впишется во все требования. Всего существует три модели коммуникаций. Интерактивные коммуникации между участниками проекта осуществляется многосторонний обмен информацией. Это самый эффективный метод, чтобы все стороны понимали, что происходит в проекте. Основное правило тут такое. Есть возможность поговорить с человеком или группой лично, иди и поговори. Если такой возможности нет, то проводится видеоконференция через Google Meet, BlueJeans и тому подобное. Если нет видеосвязи, то голосовой звонок. Важно помнить, что любое обсуждение нужно накрыть письмом. Обязательно запишите результаты обсуждения и в тот же день отправьте письмом всем участникам. Дело в том, что обычно все заняты своими делами и со временем могут забыть, какое именно решение было принято. Письмо поможет восстановить ход событий, если это потребуется. Для быстрого решения простых вопросов хорошо подходят чаты и мессенджеры: Slack, Telegram, WhatsApp, Viber и другие. Для совместной работы над документами можно использовать Google Docs, Confluence или другую удобную для вас программу. коммуникации методом беззапросного информирования пуш информация рассылается людям, которые в ней нуждаются. Этот метод гарантирует распространение информации, но не дает гарантии того, что она будет фактически получена или понята получателем. Сюда можно отнести письма, заметки, отчеты, сообщения электронной почты и пресс-релизы. Метод информирования по запросу pull Используются для очень больших объемов информации или очень больших аудиторий. С его помощью получатели самостоятельно обращаются к передаваемому содержанию, когда им это нужно. К таким методам относятся сайты, системы электронного обучения, хранилища знаний типа Confluence и другие. После того как для всех заинтересованных сторон выбраны методы коммуникации, следует определиться с тем, как будет строиться общение между людьми. В проекте может быть несколько команд, но совершенно не обязательно, чтобы все люди из этих команд напрямую общались между собой. Почему так? Помните, в начале главы мы говорили, что с ростом количества людей увеличивается и число возможных каналов коммуникаций. Чтобы коммуникации были эффективными, нужно четко разграничить каналы. Кто и с кем должен общаться. Определение каналов коммуникаций позволяет избежать стандартных проблем, когда в проект вносятся случайные изменения. Бывает, что спонсоры проекта предпочитают общаться с кем-либо из разработчиков напрямую и просят внести в проект незначительные изменения. Разработчик эту просьбу выполняет, но забывает сообщить об этом архитектору. Изменения, казавшиеся разработчику незначительным, в итоге приводят к глобальному сбою всей системы. И вся команда вынуждена разбираться с тем, что именно и когда пошло не так. Чтобы избежать такой ситуации, менеджеры должны четко описать каналы коммуникации. Например, что спонсор проекта, заказчик, общается только с руководителем проекта и не может напрямую обращаться к команде разработки. Руководитель проекта обсуждает задачи только с руководителем группы, а тот уже распределяет задачи внутри команды. подобная схема упорядочивает общение и помогает избежать попыток заказчика увеличить содержание проекта, общаясь напрямую с командой. Управление коммуникациями проекта. Задача управления коммуникациями проекта обеспечить эффективный обмен информацией между заинтересованными сторонами. Нужно наладить процесс сбора, создания, распространения и архивирования информации. В то же время менеджеру нужно обеспечить гибкость процесса и все время адаптировать его под меняющиеся требования людей, участвующих в проекте. Даже если менеджеру кажется, что с коммуникациями в его проекте все идеально, то всегда можно улучшить что-то еще. У меня есть хороший пример управления коммуникациями. Однажды у меня сменился непосредственный руководитель. Новый хотел держать руку на пульсе всех событий и попросил меня ставить его в копию всех моих электронных писем. Мне эта просьба показалась странный, так как у человека нет физической возможности прочитать всю переписку всех подчиненных руководителей проекта, но я согласился. Тут же возникла другая проблема. Я время от времени просто забывал добавить руководителя в копию, а потому часть событий в проектах все равно оказывалась для него сюрпризом. Тогда я решил попробовать оптимизировать процесс. Я прямо спросил, что именно его волнует. Оказалось, что это ключевые события в моих проектах, новости, прогнозы по загрузке команд, их росту или сокращению. Эти данные ему были нужны для планирования и управления пулом ресурсов в подразделении. Тогда я предложил вариант, при котором сам буду собирать новости проектов, а также все нужные прогнозы в один отчет, который он будет получать раз в неделю. В итоге коммуникации стали намного более эффективными. Начальник был в курсе всего, что ему нужно было знать, а мне стало удобнее работать. От того, насколько грамотно менеджер построит управление коммуникациями, зависит то, насколько легко ему будет управлять проектом. Мониторинг коммуникаций проекта. В рамках мониторинга коммуникаций вы должны убедиться, что все заинтересованные стороны довольны тем, какую информацию они получают, в каком виде, объеме и каким способом. Для этого время от времени менеджеру нужно узнавать у заинтересованных сторон, все ли их устраивает, есть ли что-то непонятное и так далее. В моей практике был один замечательный случай. Я старательно отражал все операции проекта в Microsoft Project, включая текущий статус проекта и проценты выполнения задач. Каждую неделю формировался специальный отчет, который я отправлял спонсору со стороны заказчика, своему руководителю и команде проекта. В нем все было четко, ясно и максимально понятно. Так думал я. До тех пор, пока через несколько месяцев руководитель программы проектов со стороны заказчика не поинтересовался у меня процентом выполнения одной из задач. И тут я заподозрил неладное. Естественно, я поинтересовался тем, смотрит ли он мои пятничные отчеты. Выяснилось, что он не может открыть файл со статусом проекта из-за того, что у него нет Microsoft Project. Оказалось, что заказчик пользуется другими инструментами для управления проектами. Тогда я начал отправлять по пятницам еще и PDF-файл со статусом задач. После этого у руководителя программы проектов отпали все вопросы. Урок, который стоит извлечь из этой истории, если люди ничего не говорят, то это еще не значит, что им все нравится. Как бороться с эмоциями? Есть еще одна тема, о которой хочется поговорить в разрезе коммуникации – эмоции. Иногда в ходе проекта менеджер получает информацию, как правило, письмо, которое вызывает у него бурю эмоций. Так вот. Не нужно сразу же реагировать на такие случаи. Дело в том, что эмоциональные всплески делятся в среднем 12-15 минут. Зная это, руководитель может отказаться от моментального реагирования и избежать попадания в негативные ситуации. Вот несколько советов, которые помогают сохранить самообладание. Сохраните ответное письмо как черновик и вернитесь к нему через 15 минут. А еще лучше на следующий день. Обсудите возникшую проблему с кем-то, кого она напрямую не касается, то есть с тем, у кого она не вызывает эмоций. Отложите принятие решения на 15 минут. Попробуйте поставить себя на место оппонента и понять, что может им двигать. Эмоции это то, что мешает принимать правильные решения и адекватно оценивать ситуацию. Через них человеком могут манипулировать, раскачивая его душевное состояние, из-за чего он способен совершать необдуманные поступки. При управлении коммуникациями важно не допускать такие ситуации и избегать манипуляций. Выводы: эффективное управление коммуникациями является ключевым фактором в достижении целей проекта. Результативные коммуникации означают, что информация предоставляется в правильном формате, в подходящее время, нужной аудитории и оказывает на нее требуемое влияние. Эффективные коммуникации означают передачу только той информации, которая действительно необходима. При построении коммуникаций важно учитывать культурные различия и доступные инструменты.